Когда демонстрация закончилась, и Спинас снова упаковал его и отправил домой, в кладовую своего дворца. Там он в присутствии нескольких избранных докторов медицинского факультета поместил его в аппарат для вентиляции витальным воздухом, то есть в чулан, естественно пригнанных друг к другу сосновых досок. Через высоченную, всасывающую трубу на крыше чулан проветривался очищенным от летального газа воздухом, а отработанный воздух удалялся через кожаный вентиль в полу. Все это сооружение приводилось в действие командой слуг, которые денно и ночно заботились о том, чтобы встроенные в трубу вентиляторы находились в непрерывном движении. Таким образом, Грыной постоянно был окружен очищающим воздушным потоком, а через вырезанную в стене двустворчатую дверцу для пропускания воздуха ему каждый час подавали диетические блюда, Из удаленных от земли продуктов глубины бульон, паштет из жаворонков, рагу из диких уток, варенье из растущих на деревьях фруктов, хлеб из специальных высоких сортов пшеницы, перенейское вино, молоко горной серны и крем из взбитых яиц кур, содержавшихся на чердаке дворца. Пять дней продолжался этот лечебный курс дезинфекции и ревитализации, после чего Маркиз приказал остановить вентиляторы и перевел Грыной в ванную комнату, где его несколько часов отмачивали в ваннах с теплой дождевой водой и, наконец, вымыли с головы до ног мылом с примесью орехового масла, доставленного из города Потоси в Андах. Ему обстригли ногти на руках и ногах, тонким порошком из доломитовой извести вычистили зубы, его побрили, постригли и причесали, а волосы завили и напудрили. Пригласили портного, сапожника, и Грыной получил сшитую по мерке сорочку с белым жабо и белым рюшем на манжетах, шелковые чулки, камзол, панталоны и голубой бархатный жилет, и красивые туфли с пряжками из черной кожи, из коих правая искусно маскировала его изувеченную ногу. Маркиз собственноручно припудрил белым тальком ребое лицо грынуя, тронул кармином губы и щеки и придал бровям с помощью мягкого карандаша из угля липы поистине благородный изгиб. Затем он опрыскал его своими личными духами с простоватым запахом фиалок, отступил на несколько шагов и долго не мог найти слов, чтобы выразить свое восхищение. — Сударь! — начал он, наконец. — Я в восторге от самого себя. Я потрясен своей гениальностью. Разумеется, я никогда не сомневался в правильности моей флюидальной теории никоим образом, но то обстоятельство, что она находит столь блестящее подтверждение в практической терапии, потрясает меня. Вы были животным, а я сделал из вас человека. Это прямо-таки божественное деяние. Позвольте же мне умилиться. Подойдите вон к тому зеркалу и взгляните на себя. Вы впервые в жизни узнаете, что вы человек. Не то чтобы особенный, или исключительный, или чем-то выдающийся, но все же вполне нормальный человек. Да подойдите же к зеркалу, сударь, взгляните на себя и изумитесь чуду, которое я с вами совершил. Впервые в жизни грыную сказали «сударь». Он подошел к зеркалу и всмотрелся в него. До сих пор он еще никогда не смотрелся в зеркало. Он увидел господина в изящном голубом одеянии, в белой сорочке и шелковых щелках, и совершенно инстинктивно согнулся в три погибели, как всегда сгибался перед такими нарядными господами. Но нарядный господин тоже согнулся, а когда грыной снова выпрямился, нарядный господин сделал то же самое, и потом оба застыли, в упор разглядывая друг друга. Больше всего Гренойя поразил тот факт, что он выглядел так неправдоподобно нормально. Маркиз был прав. В нем не было ничего особенного. Не хорош собой, но и не слишком уродлив. Низковат ростом, немного кособок, лицо невыразительное. Короче, он выглядел, как тысячи других людей. Если он теперь пойдет по улице, ни один человек не обернется ему вслед». Он и сам бы не обратил внимания на такого, каким он стал теперь, попадись он ему на дороге. Разве что в том случае, если бы учуял, что этот встречный ничем, кроме фиалок, не пахнет, как господин в зеркале и как он сам, стоящий перед зеркалом.